Глава девятая А вы кто и откуда знаете мое имя? И вообще, где мы находимся? Наконец-то я начал задавать правильные вопросы. Отвечаю по порядку. Давным-давно я был таким же человеком, как ты. Звали меня. Впрочем, неважно, какое имя я носил, в эпоху расцвета империи арай в данный момент я оцифрованная личность с усеченной памятью, не совсем искин но что-то вроде того. Ты видишь перед собой трехмерную проекцию бывшего материального носителя моего разума. Называй меня хранитель. О твоем существовании узнал в тот момент, когда Шиши Харо принял сигнал бедствия твоей гибернационной капсулы. Мне пришлось произвести некоторые манипуляции, чтобы Шенго принял правильное решение. В противном случае этот упрямец мог запросто проигнорировать законы содружества. И план по освоению биологических ресурсов с привлечением тебя был им задуман не без моего участия. Весьма вам признателен лично и огромное спасибо от всех людей доброй воли. Не изви гром. Хранитель оказался не просто разумной машиной, он смог уловить издевку в моем голосе. Спасти твоих товарищей было вне моих скромных возможностей. Предотвратить захват экипажа твоего корабля тем более не мог. — Прошу прощения. Мое лицо залилось краской стыда. — Да ладно, не бери в голову, — махнул рукой хранитель. — Я тебя понимаю. Перед тобой существо, позиционирующее себя как нечто вроде Бога. Уверяю тебя, мои возможности весьма весьма ограничены по сравнению с могуществом тех, кто были твоими предками. Не знаю, из какой дыры ты вылез, как смог сохранить чистоту крови, но анализ ДНК определил тебя, как полноценного представителя расы Аррай, вомля, как мешком пыльным по башке. Оказывается, мы истинный Арраец, практически арийц белокура и бестия. В порочащих связях замечен не был, ну и так далее, что положено по статусу всяким там Штирлицам». Вообще-то у нас на факультете учился один парнишка из Афганистана. По его собственному утверждению, он был из племени Ариев. Мелкий, темнокожий, черноглазый, Ну никак не Ариц, в представлении фашистских идеологов. — Ам, вот же ж нихрена ж себе! — выдал я полушепотом. — Да не тушуйся, Гром! — по-доброму заулыбался хранитель. — Наблюдая за тобой все то время, что ты находишься в системе лучезарного. И все больше и больше убеждаюсь, что не зря тебя спасал Шиши Харо. Есть в тебе все необходимое, чтобы стать претендентом. Твой разум в достаточной степени развит, восприятие окружающего мира вполне адекватное. Адаптивность к изменениям окружающей среды просто феноменальная. Нет патологической ксенофобии, свойственной многим расам содружества. Претендентом на что? на право именовать себя взрослым Арраем и полноправым членом общества Гром. Ты должен пройти многоэтапное испытание, которое позволит выявить максимальные потенциальные возможности твоего организма. Если бы в галактике на данный момент царили законы империи Аррай, по окончании испытания тебе был бы присвоен гражданский статус в соответствии пройденными тобою уровнями. Испытания? Меня ждет испытание. Как-то не по себе. Может, ну и вон нахрен эти испытания. Нас и тут неплохо кормят. К тому же, Шиши наверняка волнуется из-за моей пропажи. Однако язык как-то сам, помимо моей воли, задал вопрос. А сколько всего этапов? И вы так и не ответили, где мы находимся. Я понимаю твои сомнения и страх перед неизведанным. Но, так или иначе, испытание тебе пройти придется. А находимся мы в изолированной пространственной локации. Темпоральный вектор здесь повернут на 90 градусов, относительно нормального. Иначе говоря, выйдя отсюда, ты вернешься в исходную временную точку. И при современных технических возможностях содружества никто не сможет понять, что ты вообще выпадал из пространственно-временного континуума. Я тут как бы дикий. Сомнения продолжали меня терзать. Мой мозг лихорадочно искал любую отмазку от неведомого испытания. Землю кое-где пашем при помощи сахи, катаемся посредством двигателя внутреннего сгорания. Гравитацию не подчинили. Поэтому в космос летаем на реактивной тяге. Да какой там космос? Смех да и только! Немного помявшись, добавил. И вообще... Стремно как-то. Могу уверить тебя. Ничего плохого с тобой не случится. Как всякий достигший взрослого возраста Орай, ты обязан пройти испытания, а насчет твоей дикости я бы поспорил. Это твои и мои предки более миллиарда лет назад спустились с деревьев и прошли долгий этап эволюционного и технологического развития. Это твои и мои предки открыли законы мироздания и подчинили их собственным нуждам. Это они создали миллионы обитаемых миров и засеяли их разумом. Да, землянам пришлось пройти часть этого пути дважды. Но разве это умоляет хоть как-то ваши заслуги? Те, кто именуют себя высокоразвитыми цивилизациями Содружества, сами не придумали ничего. Это лишь падальщики на трупах великих ушедших. На твоей планете, насколько я понимаю, присутствуют три человеческие расы. Мне непонятна конечная цель эксперимента. Для чего было помещать чистокровный Харай в изолированной области вместе с синтетическими расами желтокожих аширцев и чернокожих арварцев? Негры и монголоиды – синтетические расы? Ну да, эти две и еще несколько были выведены искусственно. Исходным материалом послужили различные виды приматов с родной планеты арай генетически приближены к создателям вплоть до получения полноценного потомства. А для чего все это было нашим предкам? Интересно, девки пляшут. Получается, все мы от обезьян. Только от разных. А кто ж знает, что творится в мозгах этих ученых? Может быть, эксперимент ради эксперимента. Может быть имелись какие-либо веские причины. Сие для меня тайна великая есть. Короче, получилось то, что получилось. Теперь из всех чистокровных Арай мне известен лишь ты. С великой долей вероятности на земле они также сохранились. И это радует. А что случилось с империей Арай? На мой вопрос хранитель печально потупил взор и с грустью в голосе ответил. Нет данных. Испытательный полигон основан примерно 230 тысяч стандартных циклов назад. 20 с лишним тысяч лет использовался по назначению. В какой-то момент повсюду поднялась невообразимая суета. В конечном итоге рай Аркана Прикси и все прочие изначальные расы куда-то внезапно пропали. Через какое-то время в галактике наступила эра господства расы Джори, генетически модифицированных Арай. Благоденствие продолжалось относительно недолго. Немногим более 200 тысяч циклов. Эти погибли в пламени междуусобных войн. В этом им помогли сполоты, оставленные древними в качестве надсмотрщиков за наследием. Лишь 25 тысяч стандартных циклов назад в галактике начался Ренессанс. Опять же его основой послужили технологические знания древних рас, а ящеры, инсектоиды, всякие прочие головоногие. раз разумных ящеров, головоногих и насекомых появились в галактике задолго до человека. Однако их развитие не было технологическим. Лишь появление вида человека разумного с его хитроумными костылями подвигло прочие расы ступить на этот спорный путь. Почему спорный? А потому, что 70% цивилизаций разумных следующих по пути технологического процесса на каком-то этапе сгорают дотла в пламени глобальных вооруженных конфликтов. Если выживают, откатываются в своем развитии к первобытному состоянию. У меня было еще немало вопросов к этому поистине кладезю информации, но хранитель вдруг замолчал, посмотрел на меня и хитровато ухмыльнулся. «Понял, заболтать меня решил. В таком случае...» На этом ознакомительную часть будем считать законченной. Перейдем к делу. А подумать? Чего тут думать? Ты здесь и по праву крови обязан пройти испытание. Тут до меня дошло, что от испытания мне не отвертеться. Как советуют мудрые люди, если ты не можешь противостоять насильнику, постарайся расслабиться и получить удовольствие. Вперед, извращенец! «Начинай насиловать. Вот только не надо из себя жертву корчить». Широко заулыбался мой визави. Похоже, чувство юмора не чуждо его кристаллическим мозгам. «Уверяю, результат тебе понравится, и удовольствие будет столько, что мало не покажется». «Будем надеяться». Хмуро пробормотал я и неожиданно для себя расслабился. «А чего бояться?» Если бы этот осколок древности хотел мне устроить персональный ад, я бы давно корчился на сковородке, а тут вроде как совсем ко мне уважением. Суть испытания заключается в том, что тебе выделяется объем пространства размером примерно в 8 кубических световых лет. В нем космический рейдер Каргиан тяжелый боевой корабль одной из гуманоидных рас, существовавших параллельно с цивилизацией арай Ар у тебя будет персональный корабль, способный совершать гиперпространственные прыжки и развивать скорость до трети от световой. Твоя задача — обнаружить рейдер, высадиться на него, проникнуть в главную командную рубку и захватить управление. Этапов будет много. Сколько? Не могу сказать. Генерация полигона происходит случайным образом. За прохождение каждого ты получаешь определенное количество баллов. Гибель означает автоматическое прекращение испытания. Твое тело восстановят в репликаторе с учетом тех улучшений, которые тебе удастся заработать. А если я смогу пройти задание до конца и не умереть? На что хранитель ехидно ухмыльнулся? А ты самонадеянный юноша. На моей памяти было лишь 26 подобных случаев за все время существования империи Арай. Этих парней с детства затачивали на прохождение испытания. Для этого были задействованы лучшие специалисты в самых разных областях науки, техники и прочих сфер человеческой деятельности. Ты даже представить себе не можешь, какие это огромные деньги и какими монстрами в самом хорошем смысле были те парни. А для чего так тратиться ради прохождения какого-то испытания? Ты не понимаешь. В результате абсолютной победы везунчик получал право вызвать на поединок самого императора и в случае победы основать новую династию. И сколько новых династий было основано? Получить право и воспользоваться им. Две большие разницы. Так вот, этим правом никто так и не воспользовался. А в знак признательности получал от императора весьма широкие преференции Вплоть до должности наместника целой провинции. Странно. Император и какой-то наместник. Почему никто так и не использовал свое право? Потому что это бессмысленно. Невозможно победить бессмертное существо, достигшее божественного могущества. Перед внутренним взором вдруг возник незабвенный образ, увешенного орденами и медалями бровастого генсека. Тоже вроде бессмертным себя считал. Сиски масиськи -ма с трибуны изрекал до самого своего конца. Потом скоропостижно скончался от долгой продолжительной болезни. — Нет, Гром, император — это не тот маразматик, которого ты только что представил. — Вот, блин, телепат хренов. — Император — суть просветленный человек, достигший при жизни Абсолюта. — Не очень понятно, что такое Абсолют. — Представь что силой мысли в одно мгновение можешь погасить звезду или превратить ее в сверхновую, отдать приказ населению целой планеты, покончить жизнь самоубийством, и все дружно и с радостью его выполнят. Это я так, для примера. Император никогда себе подобного не позволял. Каждый раз, когда преемник достигал Абсолюта, а это случалось примерно раз в десять тысяч лет, он добровольно, без помпы, Покидал наш мир. Нет, не умирал. Но о том, куда никому не ведомо. Тут он неожиданно прервался и улыбнулся. Снова ты меня забалтываешь. Вопросы по прохождению задания имеются? Задание будет проходить в некой симуляции реального мира? Нечто наподобие виртуальных игрушек, распространенных в Содружестве? Нет. Это будет реальный пространственный объем, с несколькими звездами, планетами и прочими атрибутами обычной реальности. Еще раз повторяю, время прохождения не ограничено. Точнее, ограничено твоей гибелью, ну или смертью от старости. Ха-ха-ха, шутник хренов. Пока ты будешь отсутствовать в реальном мире, время не сдвинется ни на квант. Управление кораблем и прочими техническими средствами будет доступно на интуитивном уровне. По мере надобности, можешь в любой момент вызвать справку. Она появится по твоему желанию, либо в виде картинки перед глазами, либо в виде аудиообраза, или обратиться к эскину корабля. Нифига себе! Осколочек реального времени, заключенный в ограниченный объем. Это какими энергиями нужно оперировать? Неожиданно я почувствовал себя мелкой мушкой дрозофилой, мечтающей проглотить арбуз целиком, вместе с кожурой и косточками. Что же это за раса такая? Почему бросили все и сбежали куда-то от таких возможностей? Неужели там, куда они ушли, им лучше? Последний вопрос можно? Готов ответить сразу. Я не знаю, где находится твоя планета. И подсказать хотя бы направление не могу. Но по окончании испытания... Я предоставлю в твое полное распоряжение координаты всех изученных червоточин и карту транспортной системы империи арай Надеюсь, это облегчит твои поиски. Ты же не успокоишься. Я правильно понимаю. Вот же невезуха. Создать замкнутый объем пространства невероятных размеров они могут, а определить координаты Земли не в состоянии. Ладно, хоть в чем-то эти древние ущербны. — Ну да, — негромко промычал себе под нос. — Не успокоюсь. Больше комментариев не последовало. Мир привычно потемнел перед глазами, и в следующий момент я ощутил себя в удобном ложементе пилота космического корабля. На голографическом экране чернил провал пустоты и несколько сверкающих холодным светом точек. Командир Андрей Громов. Неожиданно в ушах прозвучал бесцветный машинный голос, и скин малого космического корабля серии бинарис десять р к вашим услугам